Глава сороковая. Новая загадка. Пришелец с Сибири наконец заметил их и приветливо помахал сразу несколькими клешнями. — Я опоздал, — удрученно пробасил он. — И прошу меня простить, но в сложившихся обстоятельствах я даже рад, что не прибыл вовремя. Слишком старая для такой нервотрепки. Афанасий и Ирина представили его своим друзьям. Анастасия и Олег поначалу немного напряглись, но потом потихоньку расслабились, поняв, что этот тип не желает никому зла. «Из круга твоих новых знакомых можно составить каталог «Кто есть кто в криминальном мире галактики?» — тихо шепнула Афанасию мама. Но я уже ничему не удивляюсь. «Очень рад познакомиться с вами лично, госпожа Никитина!» Лок учтиво склонил голову. «Слава о ваших открытиях облетела всю галактику, а мы стараемся следить за всеми новостями в области археологии». «Очень приятно слышать это, господин Лок», — улыбнулась в ответ Анастасия. «Я прибыл на собственном корабле», — сообщил Лок, — «и держу курс на Землю. Если хотите, буду рад доставить всех вас на родную планету». «Конечно, хотим», — воскликнул Кеша. «Мы уже устали ждать корабль, следующий на Землю». «Вот и славно!» — кивнул Лок. «А пока мои пилоты готовят корабль к отлету, у нас будет время поговорить». «Обед-то не геноши!» Анастасия испуганно взглянула на Афанасия. «Вы же знаете, что теперь он во мне?» Немного смущенно спросил мальчик. северида сообщила мне», — ответил Лок. «Я видела твои прыжки», — сказала гадалка. «И сразу догадалась, в чем дело». «Скажите мне одно». — потребовала Анастасия. — Это можно как-то вытащить из моего сына? — К сожалению, нет, — развел клешня Милок. — Беттенегиноши не так просто привыкнуть к новому носителю. Если он сроднился с юношей, обратно его уже не извлечь. — Но что это за чертовщина такая? — нахмурился Кеша. — История Беттенегиноши неотрывно связана с историей Синчкава Гамит Краала — Нерикарида Гатакона и им подобных, сообщила Северида. У нас есть время, значит, пришла пора рассказать вам всю правду. Тот, кто стал впоследствии повелителем ящериц, много веков назад прибыл сюда из другого мира, из другой галактики. И он прилетел не один. Не один? Анастасия заинтересованно посмотрела на гадалку. Их было четверо. «Четыре шпиона, четыре предвестника больших бед, служащих великому злу», — добавил Лок. «Они последние представители древней воинственной расы, а тот, кто послал их, — величайший злодей во Вселенной, сокрушитель, уничтожитель галактик, поработитель планет. Это лишь несколько из известных нам его имен. Его собственный мир был уничтожен много веков назад». «И сокрушитель отправил эту четверку на разведку, чтобы отыскать другие миры, пригодные для жизни, чтобы завоевать их, как они завоевывали и разрушали другие планеты», — сказала Северида. «Но все пошло не по плану. Другая раса, их извечные враги, отправили в погоню своего представителя». Отважный и благородный воин должен был остановить лазутчиков и не дать им совершить задуманное. Была грандиозная космическая битва. Четверых посланцев разбросало по нашей галактике, и каждый из них оказался на какой-то планете. Древние жители принимали их за богов, поклонялись им как святым, но лазутчики думали лишь о разрушении и власти. А еще ни один из них не смог больше вернуться домой. «А что стало с тем, кто послал их в нашу галактику?» Тихо спросила Ирина. «С Сокрушителем». После опустошающей войны, когда его собственный мир погиб, Сокрушитель впал в спячку. На протяжении многих веков он лежит в своем саркофаге на каком-то мертвом астероиде, где-то в давно вымершей галактике. Он ждет. когда его посланники пошлют ему сигнал, и тогда древний монстр проснется. «Один из шпионов оказался на земле, другой попал на Семплеяду», — сказал Лок. «Двое других скрываются сейчас еще на каких-то планетах. Сфера Джамшера — особый артефакт. Это кикомпас, который должен помочь четырем пришельцам отыскать друг друга». «Но их преследователь тоже выжил. Это и есть Бетта Негиноши, воитель, последний выживший из своего народа, который все еще хочет остановить злодеев». «Вот такая история», — сказала Северида. «Пять злодеев из давно мертвого мира и один герой, который должен их одолеть». «И этот герой сейчас во мне?» — изумился Афанасий. Мама, дядя и дедушка смотрели на него, словно на восьмое чудо света. Сема, Олег и Ирина ошеломленно молчали. Никитин ожидал услышать все, что угодно, но только не это. А самое жуткое, в словах Севериды и Лока был смысл. Кое-какие вещи начали проясняться. — А вы уверены, что это правда? — тихо спросила Анастасия. — Злодеи, герои. Какая-то легенда из далекого космоса. «Все нынешние легенды — ничто иное, как правда, случившаяся много лет назад», — сказал Лок. «Но не до такой же степени», — фыркнул Семен. «И что же теперь будет?» — тихо спросила Анастасия. «Относитесь к этому как к некоему шансу, который дан вам свыше», — ответила Северида. Сама судьба в какой-то момент решила втянуть вас в это дело. Бета геноши будет преследовать пришельцев. Он не успокоится, пока не отыщет их. И вам следует помочь ему в этом. Возможно, когда-нибудь он и покинет Афанасия. Но сделает это лишь после того, как покончится злодеями, уничтожившими его расу. — Но не захватит ли он его полностью? — спросил Кеша. — Это вряд ли. — сказал Лок. — Наш инопланетный приятель — симбионт. Он всегда будет защищать Афанасия от неприятностей, будет стараться защитить его жизнь. Это взаимовыгодное сотрудничество. — Отлично, — обрадовался Афанасий. — Значит, все эти новые возможности останутся при мне? — Мало того, возможно, со временем ты научишься и другим способностям, — сказала Северида. Это случится, когда Бетанигеноши полностью восстановит свои силы. Но тебе тоже следует соблюдать осторожность. Первый носитель Бетанигеноши погиб много лет назад. Никто не знает, что случилось в действительности, но наши люди обнаружили пришельца в гробнице на планете Зенкаберис. Значит, Бетанигеноши не смог защитить его. Я так и знала. сказала Анастасия. «А может, он просто умер от старости?» предположил Афанасий. «Такая возможность тоже существует», согласился Лок. «Бета Негиноши мог просто не дождаться своего шанса отомстить. Мы давно знали о пришествии четырех лазутчиков, но считали, что они мертвы. Однако появление Синчка в Агамид Краала все изменило. Теперь Энерий карида Гатакон вышел на свет». Значит, появление других тоже не за горами, и пришла пора Беттенегиноши исполнить свое предназначение». «Но зачем это последователям?» — спросила Ирина. «Чего они добиваются?» «Они как-то связаны с сокрушителем», — сказала Северида. «Мы пока не поняли, как именно, но обязательно это выясним. И непонятно и еще кое-что». Полина Геббельс работает на гроссмейстера, но при этом ведет свою игру. «Я уже и сам это понял», — произнес Афанасий. «Я даже подумал, что она заодно с вами, но потом вспомнил, что именно она ограбила ваш магазин на сибири «Эта дама таит массу опасных секретов», — загадочно произнесла Северида. «Наша организация существует уже много лет, и иногда нам приходилось сталкиваться с членами последователей. Все они жаждут лишь наживы. Но Полина Геббельс не похожа на остальных, и это меня немного нервирует». «Будем надеяться, мы сумеем во всем разобраться», – провозгласил Лок. «А теперь давайте пройдем на мой корабль». «Если все вопросы улажены, через полчаса мы уже можем отправляться на землю». Все встали с диванов и кресел. Входные двери зала ожидания распахнулись, и в помещение ввалилась странная фигура в шляпе и поношенном черном плаще. Споткнувшись о чей-то чемодан, она грохнулась на пол и развалилась на три части. Вернее, на трех енотов, которые вывалились из-под плаща с увесистыми рюкзаками на плечах. «Успели?» С облегчением выдохнул рикошет. «Точно!» — обрадовался Гаврош. «Вы ведь возьмете нас с собой? А иначе трем бедным енотам никогда не выбраться с этой проклятой планетки!» «Возьмем!» — улыбнулась Северида. «А вы летите с нами на Землю?» — удивился Сема. «Я думал, вы отправитесь домой на свою канистрию». «Как он назвал нашу родину?» — мгновенно вскипел кефир. «Какая такая канистрия? Э -э -э, бензобакия?» Поправился Сёма и побледнел, увидев, как ощетинился кефир. «Цистерния тупица!» — сказал енот. «Предлагаю дождаться, пока мы достигнем орбиты, и все-таки выкинуть его в открытый космос». «Нельзя меня выкидывать!» — испугался Сёма. «Я, между прочим, всем вам жизни спас!» «Каким это образом?» — спросил рикошет, подозрительно прищурившись. «А вот каким! Со всеми этими приключениями и беготнёй я совершенно позабыл о том, что обещал бабушке звонить каждые три часа. Это было одним из условий моего отпуска. Бабушка позвонила сама, а связь к тому времени уже отключилась. Вот она и вызвала галактическую полицию». «Всё верно», — с улыбкой кивнул Олег Аскеров. «Офицер рассказал мне об этом». Какая-то очень настойчивая старушка звонила в полицию несколько раз и требовала отыскать своего пропавшего внука. Наконец, они решили сами связаться с Симплеядой, чтобы убедиться, что здесь все в порядке. И поняли, что все средства связи с планетой не работают. Поэтому они и прибыли так быстро. «О!» – только и произнес рикошет. «Тогда ты прощен, толстопузик». «Ну, раз такое дело...» – это произнесла Мартина, вернувшаяся в зал. Тогда я, может, и схожу с тобой на свидание. Только не сейчас. Тут же предупредила она, заметив воодушевление Семена. «А когда немного подрастешь, малявка?» «Зачем ты вернулась?» Спросила у нее Ирина. «Я подумала...» Мартина замялась. «Что должна вас проводить и поблагодарить за все. Если бы не вы, возможно, я не спаслась бы из всех этих передряг. Так что спасибо». Афанасий понял, что эти слова дались ей не очень легко. Может, это станет первым шагом к ее исправлению? В этот момент кефир повернулся к двери и задел ногу Мартины своим увесистым рюкзаком. «Ах ты, ходячий половичок!» — мгновенно вызверилась та. «Ты что, булыжника в свой мешок наложил?» Скорее гигантский алмаз из бурильной машины доктора Шлага. Мартина принялась вопить и возмущаться. Афанасий понял, что слегка ошибся на ее счет. До исправления еще очень далеко. Наворотилова ругалась до тех пор, пока рикошет не сунул ей под нос дула своего бластера, замаскированного под красный зонтик. Девица тут же успокоилась и начала желать всем приятного пути. Они взяли свои сумки и направились к выходу из зала. В этот момент у Лока зазвонил видеофон. Пришелец ответил на звонок. «И где же ты пропал, дубина ты такая?» Послышался в динамике гневный женский голос. Я уже устала тебя ждать. Дорогая, испуганно пролепетал Лок, я скоро прибуду на землю, клянусь. Тут небольшая заварушка с чудовищами. чудовища Вечно ты выдумываешь всякую ерунду, лишь бы не ехать к моей маме. Последовал ответ. Ирина, Кеша и Мартина покатились со смеху. Смущенный Лок быстро закончил разговор и убрал видеофон. Моя супруга. С виноватым видом сообщил он. «С ней-то мы и должны встретиться на земле, чтобы отправиться на юбилей моей тёщи, чтобы ей провалиться». Теперь захохотали и Сёма с Афанасием. Внезапно звук зумера повторился. Лок снова взглянул на свой видеофон и нахмурился. «Это не мой», — проговорил он. «Теперь звонят мне», — удивлённо произнесла Анастасия, взглянув на экран видеофона. «Это... это Захар Третьяков». «Гроссмейстер». «Не отвечай», — тут же сказал Кеша. и «Я предпочел бы никогда больше не видеть этого типа». «Но вдруг это что-то важное?» Анастасия ответила на вызов. Все склонились над экраном ее видеофона. Когда он осветился, они увидели Захара Сергеевича Третьякова. Гроссмейстер в темном бархатном костюме сидел в кожаном кресле с высокой спинкой в каком-то черном кабинете. За его спиной с невозмутимым лицом стояла Полина Геббельс. На ее груди сверкала брошь в виде пиона, а по обе стороны от Ритякова в похожих креслах восседали Стилет и Элина. Вернее, Синчкава Гамит Краал и Нерри Корида Гатакон. «Как вас много!» — сухо проговорил Захар Сергеевич. «Но оно и к лучшему. Пусть все услышат то, что я хочу сказать». «Вам невероятно повезло, Анастасия, что вы и ваши близкие уцелели. А потому я хочу вас предупредить. Ради вашего же блага не суйте больше свой нос, куда не следует. Ваш сын стал обладателем впечатляющего дара. Дара, который ему совсем не предназначен. Пусть и переживет с этим, и больше не путается у меня под ногами. У нас грандиозные планы на будущее, Анастасия». и если я еще хоть раз увижу кого либо из вашей проклятой семейки будьте уверены больше вам так не повезет события на симплеяде были всего лишь разминкой предупреждением больше не вставайте на пути у последователей и гроссмейстер отключил связь прежде чем кто либо успел произнести хоть слово опасные типы произнесла северида смущенно прокашлявшись «Но не принимайте его слова всерьез. Это лишь пустые угрозы, не более». «Терпеть не могу, когда мне угрожают», — хмуро произнесла Анастасия. «Но он прав. Не стоит нам больше лезть в эти неприятности. Я не отказываю в помощи, Олег, но только в стенах музеев и исследовательских институтов. Мне дорога моя семья, и я не хочу подвергать близких излишнему риску». «Конечно», — кивнул Олег. «Я все понимаю. Пусть с бандитами разбирается галактическая полиция». Афанасий отлично понимал свою мать. Но почему-то он точно знал, что они еще обязательно встретятся с кем-либо из последователей. Бета Негиноши, который сидел внутри него, ни за что не станет бездействовать, и если на пути Афанасия вдруг возникнут Синчка Вагамит Краал или Нерри Карри катакон А значит, впереди у него еще не одно приключение». А если случится какая-то заварушка, его мама тоже не станет отсиживаться в музее и покажет злодеям, где раки зимуют. Он помнил, как она бросилась на Третьякова, спрыгнув с флиппера и енотов. Так что это последователям не поздоровится, если они вдруг снова встретятся с Никитиными. Вся группа снова двинулась к выходу на поле космодрома. В этот момент Афанасий услышал, как его мама шепнула Олегу. «Надеюсь, ты скоро прилетишь?» «Как только смогу вырваться», — шепнул в ответ Аскеров. Между ними точно что-то происходило. Но это его уже не беспокоило. Анастасия заслуживала счастья, а Олег вроде неплохой человек, на которого всегда можно положиться. Еноты с рюкзаками бежали впереди, Анастасия и Олег шагали за ними. Кеша и Ирина разговаривали с Северидой и Локом, медленно ползущим по проходу. сергей иванович выяснял у мартины не собирается ли ее отец открыть на какой нибудь планете зоопарк афанасий и семён замыкали шествие знаешь немного подумав признался семён все же мне здесь понравилось это были самые безумные каникулы в моей жизни несмотря на все что мы пережили я с радостью буду о них вспоминать еще и фильм смонтируешь заметил афанасий точно вспомнил о своей камере семён Ребята в классе обзавидуются. А ты повторишь для меня свой трюк с прыжком из окна? В прошлый раз я не успел снять на камеру, как ты проломил бетонную площадку. А без этого мой фильм будет неполным. Посмотрим, уклончиво ответил Никитин. Прыгать в окно по собственной воле он точно больше не собирался. Но Семе пока лучше об этом не знать. Круто, восхищенно выдохнул Семен. Правда, бабушке этот фильм показывать не стоит. иначе она меня больше вообще никуда не отпустит. Но для себя и друзей я его сделаю. Мы отлично провели время. А еще Мартина пообещала мне свидание. Я просто счастлив, Афанасий». Никитин был рад, что Семе понравилось их путешествие. Но он понимал также, что они по чистой случайности остались живы. Гроссмейстер и Полина Геббельс еще обязательно возникнут у него на пути. А эта история с Беттенегиношей и четырьмя захватчиками, служащими некоему зловещему сокрушителю, она еще непременно продолжится, и Афанасий даже представить не мог, каким образом. А специалистам показаться явно стоит. Может, они научат его, как уживаться с пришельцем внутри, как освоиться с новыми способностями, и сделать так, чтобы мама больше не волновалась. Он же видел, какими глазами она на него смотрит, хоть и старается, чтобы он этого не замечал. Да и Кеша. Вот он идет, но постоянно оглядывается, чтобы удостовериться, что с его племянником ничего не случилось. Дед Сергей Иванович тоже периодически косится, хоть и делает вид, что увлечен разговором с Мартиной. Все они беспокоились за него. И Афанасию это было очень приятно. Они семья, и никто и никогда этого не изменит. «Есть еще кое-что», — с Афанасием поравнялась Северида. «Одна вещь, которую тебе следует знать». «Я не стала говорить об этом при всех. Ты сам должен решить, нужно ли им это сообщить, или пусть остаются в неведении». «О чем вы?» — тихо спросил Афанасий. Семен как раз побежал вперед, чтобы пообщаться с Мартиной, так что их разговор никто не мог подслушать. «Я правильно поняла, что ты усыновленный ребенок», — тихо осведомилась женщина. и не знаешь своих настоящих родителей. «Все верно», — кивнул Никитин. «К чему вы клоните?» «Сейчас поймешь. Бетни Геноши, в отличие от Нерри карида Гатакона и его приятеля с земли, не может просто так вселиться в первого встречного». Прошептала Северида. «Прежде ему нужно освоить ДНК избранного носителя, привыкнуть к нему, приспособиться». «На это должно уйти какое-то время». Полина Геббельс знала об этом. «В подземной лаборатории мы нашли колбы для отбора крови, а еще несколько окровавленных салфеток». Она приучала Бетта к своей крови, к своей ДНК. «Я все еще не понимаю», — нахмурился Афанасий. «Похоже, она хотела ввести симбионта себе». Но затем резко передумала. северида понизила голос еще сильнее. Либо Грессмейстер начал догадываться о чем-то, либо ее планы внезапно изменились. Этого мы никогда не узнаем. Но вот что странно. Она вколола Беттенегиноши тебе, и он очень быстро освоился в твоем организме. Чрезвычайно быстро. Знаешь, что это означает? «Что?» – Холодея спросил Афанасий, хоть уже и сам прекрасно понял, о чем идет речь. «Ваши ДНК идентичны. Твоя и Полины Геббельс. А это значит, что вы с ней кровные родственники?» – ответила Северида. Вы прослушали книгу Евгения Гоглоева «Афанасий Никитин и гробница повелителя ящериц», записанную историей Телл, в 2021 году. Текст читал Егор Морозов.